Должно быть, церковный староста исправно вел тот список с таким усердием для собственного назидания. Я, понятное дело, знаю, как обстояли дела на полудином месте, не имея лично никакого понятия об остальных службах, где ноги моей никогда не было. Но слышал, поговаривали, будто такой же в точности контроль осуществлялся и во время них, и с не самим церковным старостой, которого, вероятно, призвали другие его обязанности, то одним из моего многочисленных сыновей. Странный приход, где паство больше своего пасты была осведомлена касательно обстоятельства, относившегося, казалось бы, скорее к его, нежели ее ведни. Вот о чем я размышлял, когда ожидал возвращения сына и ухода Габера. И еще я не слышал, чтобы он удалился. И сегодня вечером я нахожусь странным, что мог размышлять об этом в такой момент о моем сыне, О недостатке моего воспитания, об отце Амбруазе, о церковном старосе Жоли с его списком, разве не было мне чем занять себя с большей пользой после того, как я только что услышал? Все потому, что я еще не начал принимать это дело всерьез. И я тем более удивляюсь этому, что подобная беззаботность не в моем характере, или же я инстинктивно избегал о нем думать, чтобы выкрыть себе еще несколько мгновений покоя. даже если при чтении донесения габером делает показалось мне недостойным меня то что шеф настаивал на том что это был именно я муран а также известие что со мной пойдет мой сын должны были бы предупредить меня, что речь идет о деле изядван выходящим и вместо того чтобы подключить к нему без промедления все ресурсы своего моего опыта я размышлял о слабостях нашего рода и странностях тех кто меня окружает Но яд тем временем уже действовал. Тот яд, который мне только что дали. Я беспрестанно ерзал в кресле, проводил руками по лицу, клал ногу на ногу, снова вытягивал их и так далее. Мир уже менялся на цвет и вес. Скоро придется признать, что я был в встревожен. Я с досадой вспомнил о пиве, который только что проглотил. допустим да пусть мне обчиститься. тело Христова после кружки Валенштейна. Если я ничего не скажу, вы пришли натощак, сын мой, меня бы не стали спрашивать. Но Бог узнал бы об этом рано или поздно. Он, возможно, меня простил бы, но Евхаристия произведет ли она то же воздействие из принятия после пива, хоть он даже мартовское? Я всегда мог бы проверить, как на сей счет предписания церкви, что если я на грани святотанства... Я решил пососать несколько мятных пастилок по дороге к дому священника. Евхаристия — святое причастие, в котором в виде вина и хлеба представлена кровь и тело Христова как дарующая благодать пищи духовной. Результатом его должно быть духовное насыщение, подобное насыщению тела пищи. Это и вызывает опасение Марана, что от выпитого пива Евхаристия не возымеет належащего действия. Я встал и прошел в кухню. Спросил вернулся лежак. — Я его не видел, — ответила Марта. Она, казалась была не в духе. — А тот, — сказал я. — Какой тот, — сказала она. — Тот, что пришел от меня попросить у вас стакан пива, — сказал я. — Никто у меня ничего не просил, — сказала Марта. — Кстати, — сказал я с незамутимым видом, — я сегодня обойдусь без ленча. Она спросила, не болен ли я. дело в том по своей натуре я скорее любил поесть. Я всегда хотел, чтобы воскресная ленч был в особенности обиден. В кухне приятно пахло. — Сегодня я съем его немного позже, вот и все, — сказал я. Марта в ярости смотрел на меня. — Скажем, в четыре часа, — сказал я. Я знал, что копошится там, за этим узким, убеленным сединами лбом. — Вы сегодня останетесь дома, — сказал я холодно. Я сожалею. Она набросилась на кастрюли потеряв это возмущение дар речи. Постарайтесь, насколько возможно, чтобы все было теплое, — сказал я. И, знаешь, она способна меня отравить, — добавил, — завтра будете свободно целый день, если вас это устраивает. Я вышел и пошел на дорогу. Габбер, стало быть, ушел, не выпив пива. Ему, однако, очень хотелось. Хорошая Марка Вайнштейн. Я подстерегал Жака. Возвращаясь из церкви, он показался бы справа от меня, если бы шел с слева. Мимо прошел сосед, вольнодумец. — Да ну, — сказал он, — не пошли сегодня поклона бить. Он знал мои привычки, мои воскресные привычки, я хочу сказать. Все их знали, а шеф, вероятно, лучше всех, несмотря на то, что был далеко. — У вас такой вид точно вас сказал сосед. — Это меня от вас тошнит, — сказал я, — всякий раз к вас завижу. Я вошел в дом. За моей спиной добросовестно гнусная улыб Я представил, как он бежит к своей сожительнице и говорит ей, — Ты знаешь этого несчастного олуха марана есть б ты видела, как я его делал. Он не знал, что сказать, убрался во свояси немного погодя вернулся жак никаких следов проказ он сказал что ходил в церковь один я задал ему несколько подходящих случаев вопросов относительно порядков обряда он отвечал без запинки я велел ему вымыть руки и садиться за стол вернулся на кухню только и делал что входил и выходил туда сюда можете подавать сказал я она уже выппухалась я взглянул в кастрюли тушеная Баранина с картошкой по-ирландски — питательное, экономное блюдо. Так вот, неважно, переваривается. Честь и слава стране, чье имя оно сделало знаменитым. — Я сяду за стол в четыре, — сказал я. Мне нет было надобности добавлять сбоем часов. Я любил точность. Все, кто находил приют под моим кровом, тоже должны были ее любить. Я поднялся к себе в комнату, и там... растянувшись на кровати при задернутых шторах, сделал первую попытку подступиться к делу Маллоя. Я хотел обдумать сначала лишь ближайшие заботы, те приготовления, которым оно меня принуждала В чем суть дела Маллоя? Я избегал думать. Я чувствовал, как мною овладевает сильное смятение. Не поехать ли на мопеде? Я начал с этого вопроса. У меня был методический склад ума, и я никогда не выходил на задание без продолжительного размышления о том, каким образом лучше отправиться дорогу. Это первая проблема, которую предстояло разрешить в начале каждого расследования. Я никогда не трогался с места, не разрешив ее заранее к собственному своему удовлетворению. Я ехал то на своем мопеде, то на поезде, то на машине. Случалось мне также отправляться в путь пешком или на велосипеде, ночью, потихоньку, потому что, когда человек окружен врагами, как я, невозможно отправиться на мопеде, даже ночью не обратив на себя внимания, и исток не пользоваться им как простым велосипедом, в чем нет никакого смысла. Но если в моих привычках было сперва решить тонкий вопрос транспорта, это никогда не проходило без того чтобы есть сневникнуть в те факторы от которых он зависел то, по крайней мере принять к пониманию ибо как определить каким образом отправляться если человек предварительно не узнает куда идет и по меньшей мере с какой целью он туда идет но в данном случае я взялся за проблему транспорта без всякой подготовки лишь рассеянно ознакомившись с донесением габер Я могу извлечь мельчайшие подробности из этого донесения, когда захочу. Но я еще не дал себе труда. Я уклонялся от него, говоря себе, — это банальное дело. Желание решить в этих условиях вопрос транспорта было безумием. Тем не менее, именно этим я и занимался. Я уже потерял голову. Я очень любил отправляться на мопеде. Я питал слабость к этому средству передвижения. И не видя причин, которые этому препятствовали, Я решил отправиться на мопеде. Так на пороге дела Маллой был начертан роковой принцип удовольствия. Солнечные лучи просачивались в щелку между шторами, высвечивая пляску пылинок. Я заключил из-за этого, что погода по-прежнему хорошая, и обрадовался. — Когда отправляешься на мопеде, хорошая погода предпочтительна. Я ошибался. Погода уже переменилась, небо затягивалось, и вскоре должен был пойти дождь, но пока еще светило солнце. На этом я и основывался, с непостижимой легкостью, не располагая другими данными, необходимыми для правильной оценки. Затем я взялся по своему обыкновению за капитальный вопрос относительно вещей, которые необходимо взять с собой.